Глава 13. Мать чудовищ. Шли они долго. Кирья уже еле передвигала ноги, спотыкалась в темноте о кочки и коряги. Мозаикинуму уже деду ни темень, ни бездорожье были нипочём. Он шагал, будто невидимая просты мохом тропа сама стелилась ему под ноги. Кирья ужасно хотела поудобнее устроиться вам в хуп от кустом. и проспать до утра. Однако Вергис об отдыхе и не думал. Время от времени, оглядываясь, Кирия замечал мелькающие в лунном свете волчьи тени. Стая, окружив людей кольцом, двигалась вместе с ними, оберегая от нежелательных встреч. Ученица с высокой локши тянулась спросить, куда они всё-таки идут. Но лицо старика какое-то болезненно сосредоточенное. Его взгляд, будто обращённый внутрь себя, не располагал к расспросам. И вот на рассвете, когда Кирия уже совсем валилась с ног, показались знакомые места. Да это же то самое заболоченное озеро близ Колма, на котором они с Мозайкой поджидали возвращения деда с охоты на злых духов. Дошли Наконец вымолвил Вергис. Кирия устало поглядела на заросшее соковой и рогозом болото. В предрассветном тумане где-то тихо квакала одинокая лягушка. "Это что же? В омут с головой?" несколько устрашенно подобной участью прошептала она. "Если в омут с головой, то как раз нечести на прокормы пойдёшь". «Ногих сюда тянет. Сами не знают, какая неведомая сила их ведет. Охотник по лесу бредет-бредет, да сюда и приходит. Как он порой болота этого и не видит. Полянка себе и полянка. А вот мы с мозаикой увидали. Ты себя-то и внучка моего с прочими не равняй.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 Эво, да Калмы мёртвой живущей рукой подать. Он вздохнул. Кире поёжилось. В родном селении старуха и Калмы, что поджидая сразу за кромкой угали малых детей. Будешь шалить да кричать, услышит как тистая Калма, придёт и несёт в чащу и растерзает. Неужели же ей придётся столкнуться с ней лицом к лицу?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 Ну ведь мозайку же не погубила? с надеждой спросила Кирия. Не погубила, это верно. Хуже задумала. Ере родить его желает. Свою пору в Одессе я с ней не пожелал. Так теперь она мстит. Из внука моего себе сына и последовашь сделать хочет. Эта старуха калмата? Ну что ты глаза выпучила? Она не всегда была старухой. Да и болото прежде светлым озером было. Герги почему-то тяжко вздохнул. Ну, эта история долгая, а нынче готовься. Он полез в суму и достал заткнутую тугой пробкой круглую посудину, сделанную из берёзового капа. И рядохни чуток, и начнём.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 Как чёрные кожистые крылья распахнутся за спиной. Кирия снова, как прошедшей ночью взмыла над землёй. Однако теперь в этом полёте было что-то иное. Словно каждый взмах крыла, каждый поворот зависели только от неё. И в то же время она сама себе не принадлежала.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 Тянуло из неё страх, угрожая падением. Нет, я сверху, про себя повторяла Кирия. Будто неосознавая этого чудовище всё рвалось, как попавший в силки волк, рыча и клацая зубастыми челюстями. Я сверху, твердила Кирия, и полёт к земле с застывшими крыльями продолжался. И вдруг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 Теперь я смогу. Кирья увидела Мозаикинова деда, пристально глядящего в небо, почувствовала невыразимую лёгкость, будто всю жизнь до этого только и делала, что парила над землёй. И задержав дыхание, как всегда перед прыжком с мостков в вержу, очертя голову, бросилась в зелёное тряски болота.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 Ирিয়া увидела, как из чащи к ней выбрал ящер. Огромный, неуклюжий, с супастым гребнем и множеством выступов на спине, подобных замшелым камням. Ящер начал жадно локать в воду. И тут Киря заметила меж стволов близних деревьев зверя ещё страшнее первого.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 Локающийся воды ящер тревожно поднял голову и что есть мочи неуклюже покачал обратно в чащу. Крылатое чудище, воспользовавшись Кирьиной заминкой, взмыло в небосвод так, что у девочки за свистело в ушах. Усилим воля она заставила свою дикую звериную часть вновь повиноваться. Раскинув крылья и покачиваясь на потоках ветра,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 Далеко закидывая вперёд как кистые длинные руки, затем оттолкнувшись, выбрасывала в воздух покрытое белёсыми иглами тело и снова вскидывала руки и снова бросала тело вперёд. Кто это? Расстояние между колючим существом и недавними противниками сокращалось с каждым мигом. И вот, наконец, бледная тварь догнала рогача.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 Визгливым, скребущим по ушам голосом крикнуло вдруг бледное существо и протянуло длинную руку к берегу реки. "Давай!" Кирия обмерла. "Это странная нечто, у не всяких сомнений, говорила на человеческом языке. Вода в реке вспенилась, и оттуда показалась длинная морда, покрытая жёсткой блестящей шерстью.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 Зейка швырнула мёртвое тело ящеру, отвернулась и наклонилась над своим творением. В руках у неё появилась костяная дудка. Ведьма поднесла её к губам, дунула и извлекая из неё резкие звуки, и в тот же миг её творение задергалось точно под ударами палки. Затем вскочило и бросилось опрометь её невесть куда.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 Намик чаще расступилось, внизу блеснула нить ручья. И тут Кирия почудилось, что где-то внизу грустно поёт глининая свистулька сойка. Ни мгновения не колеблясь, она развернулась и устремилась вниз, только бы не замолчало. Но из владения ящеров, из всей этой устрашающей дикости, то обрываясь,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 Значит, где-то тут и хатка должна быть. Скорее Кирья увидела её, большую кучу веток и грязи у берега. Она опустилась на сырой берег, складывая крылья. "Мозайка!" крикнула она, озираясь. "Кирья?" приглушённо послышалось откуда-то совсем близко. "Я здесь." Киря завердела головой, пытаясь понять, откуда её зовут. Взгляд её упал на хатку, и вдруг она заметила чьи-то руки, пытающиеся отодвинуть нагромождённые сверху брёвна. Вот он! Нашла! Киря метнулась к воде. Но тут же из подвалившейся на берегу гнилой коряги показалась зубастая голова щучьего ящера. Он с неожиданной ловкостью выскользнул из-под комля, на раскоряченных коротких лапах забрался на крышу бобровой хатки, улёкся с верху брёвины и приветственно распахнул пасть ей навстречу, а жщóчь как мазакин волк в ожидании лакомства. Кири ударила крыльями, шарахнувшись обратно, и услышала совсем рядом скрипучий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 Что, и уергиз им пахнет? Проскрепело рядом. Старый хрысь, сюда птичку заслал. Стало бы не забыл меня. Голос чудовищной старухискрежетал, как днище однедревки о каменный перекат. Она снова принюхалась. Икири ощутила, что хватка кактисты руки ослабла. "Да не, что?" пробормотала везьма. "Так вот ты какая, лох сына ученица?" "А ты на мне тебе не былец и сказывала. Теперь вижу, что всё правда. Это слово до слова!"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 Словно туман. Лицо её напоминало слепой череп. Тело уродливо и искажено, будто калма начала когда-то превращаться в некоего лесного хищника, да и бросила это дело на полдороге. Седые космы свисали до земли, другой одежды на ней не было. Да никакая одежда ей бы не сгодилась.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 Одни её веяло древним тленом, как из дома дедов. "Зачем, пожаловала она, да ты не страшись, если правду скажешь, то не трону". Голос ведьмы теперь звучал почти добродушно. Кирия покосилась на неё, постаравшись сесть на гнилой ствол как можно дальше. "Я с мозаикой. Отдай мне его, calma". Шалее собственных храбрости потребовала девочка. Не то хуже будет. Да уж, куда хуже! Хмыкнула ведьма. Ты меня не пугай. Мне твой их уброс одна утеха. Лучше скажи добром, на что тебе Вергизов внук сдался?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 В гремучем лесу, за ледяными горами, что у вас с холодной спиной зовутся, с отцом своим. Тот был первейший из ведунов в нашем лесном краю. Равного ему среди людей и близко не было. И вот пришел к моему отцу молодой разумник». ладный, пригожий, и сила у него природная имелась. Кровь заговаривал со зверем ладил. Мёртвая ведьма тяжело вздохнула. Пришёл, значит, учеником к отцу моему проситься. Тот его с порога выгнал. У нас бяров так принято.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 Решила, что это из-за меня он остался. Когда с отцом говорил, всё поглядывал в мою сторону. Изговорились мы, что я впредь буду отца высматривать да выпрашивать и всё ему передавать. А как войдёт он в полную силу, убежим вместе в его родные края, за холодную спину. Кирия слушала её рассказ, с ужасом и жалостью вглядывалась в её лицо, невольно пытаясь разглядеть в нём черты той девушки, что когда-то влюбилась в молодого видуна, но не находила ничего и близко на женщину похожего. Всё прежнее сгнило и отмерло, сменившись чем-то жутким и опасным.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 В жёлтых глазах Калмы полыхнула неугасимая ненависть. Желаешь мальчишку получить? Твоя воля. А От отца тебе тоже немало досталось. Своим умом сильно будешь. Давай, Коля, желаешь обмен. Я тебе мозайку, а ты мне вергиза. Киря слушала, не дыша. Она хотела было спросить, что такого знает эта старуха у её отца, отчего величает толмая вещем. Да и о нём ли она говорит? Но боялась выговорить слово, чтобы Таня на роком не шелохнулась и не заметила мозаику. Внук Вергиза был уже совсем близко, он замахнулся, А мальчишка покуда здесь останется. Калма, не глядя, щёлкнула длинными как кистыми пальцами куда-то за спину. И Кирия едва не закричал от ужаса: за спиной матери чудовищ оказалась ледяная глыба, в которой застыл, как стоял её друг. Калма обернулась,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 В нос плюхнулся в воду. Выхватила у ведьмы дудку и тут же взмыла к небу. Внизу мелькнули длинные призрачные руки Калмы, но чёрные крылья уже несли Кирию в облака. Лес чудовищ наполнился грозным рёвом. Внезапный вихрь силой подхватил её и понёс, будто опавший с дерева лист.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 таком же красивым, как он сам. В том самом, который сейчас слышался Кириев звуки падающих кабелей. И как тогда оказался ей чем-то чужим, чурующим, но опасным. Пусть замолчит, хочется крикнуть Кирие: "Это злые чары!" Голос не умолкает. Более того, к нему прибавляется какой-то глухой